Тут открывается дверь, и полиция протягивает нам по кружке кипятку, а также по куску хлеба. Что значит в данных условиях кусок? Сто граммов. А хлеб этот, в переводе на русский язык, глина, в которую для смеха и видимости замешано немного теста и овса. Тогда мой сосед говорит спасибо и вежливо спрашивает полицая, не воскресенье ли сегодня. Но тот молча и грубо Захлопывает за собой дверь. Я вмешиваюсь и говорю, что не воскресенье, а пятница. Но тот не слушает. Он буквально сжирает, сглатывает в минуту весь хлеб, свою, а также и мою порцию. Смотрит на меня жалобно, думая, наверное, что я его буду бить. Тогда я вынимаю из порточены завалящий кусок сала. Мой нз, И предлагаю. Может, не побрезгуете? Как это сало осталось после обыска? Наверное, не увидели полицаи в этом сале ничего партизанского. Но факт оставили. Он ест почти не жуя часть сала, просто наслаждается. А другую часть кладет передо мной, протягивает мне руку. Будем знакомы. Художник Консторум Казимир Станиславович. Я раньше думал, что поляк, по фамилии не разберешь. А разговор совершенно русский. Не хуже, чем у наших отрядных лекторов. Вы спрашивает, по какому делу замешаны? Объясняю ему, что все равно скрывать бессмысленно. Я патриот. Не сказал, что из партизанского отряда. Сказал, что группа бежали из немецкого плена. Кое-кого стукнули, другие товарищи уже спаслись. А на мою долю пришлась такая вот судьба. Потом я спрашиваю. Почему его интересует воскресенье? Он отвечает, что по воскресеньям дают суп. Значит, вы давно уже здесь? Он отвечает, что около месяца. Но что, когда приедет немецкий следователь? Эта неприятность должна кончиться. Это мне даже не понравилось. Выходит, он на немца надеется. Потом мы больше молчали. Но дня так через три стали понимать, что нам особенно друг друга побаиваться не надо. Его, то есть этого хлопца, надо было остерегаться исключительно в те моменты, когда полицай приносил два раза на день хлеб. Тут Казимир этот совершенно терялся. Думал почему-то, что я потребую от него ту порцию, которую он в первый раз сожрал. В последние дни у меня тоже сильно подвело живот. Я привык все-таки к пище, или каша, или рыба, партизанский стол. Если мы, помните, голодовали, то по-другому. У нас все время и песня выручает, и всегда чем-нибудь занят. А в этих условиях о чем думать? Только о прошлой жизни, о будущей смерти или об еде. Так что и я стал вроде психа. Перебираем с Казимиром в памяти разные блюда. Например, он скажет, что в таком положении – Хорошо бы чашку горячего бульона. А я в ответ, что неплохие пирожки мамаша пекла по 16 штук на пуд. То есть соревнуемся по части кулинарии. Казимир все-таки рассказал о себе, за что попал. Эта история меня удивила. Непонятное происшествие. Он, как художник, обладает талантом. Лепил из глины до войны разные фигуры для красоты. Зарплаты не получал. А если закажут для городского сада или на могилу? Он сперва сделает из глины, потом рабочие делают форму и отливают. Все-таки жилось не слишком плохо. Мог кормить семью. Он жил во Львове, а когда продукты подорожали, решил переехать в Ковель. Советская власть его признала трудящимся интеллигентом, хотя, по-моему, он должен считаться кустарем. Он получил заказ, Дали ему авансом деньги, работал. Тут напала Германия. Войска заняли Ковель. Никакой нормальной жизни не стало. Казимир этот и раньше, говорит, ненавидел фашистов. А тут совсем не стало заработка. Ничего другого он делать не умеет. Даже сам не может растопить печку. Жена еще хуже. Без прислуги ни шагу. Ненависть у него, как он мне сказал, переполнила чашу. «Есть тоже нечего. Статуй много, но их не покупают. Тем более, какой смысл делать новые?» «Он, когда рассказывал, все смеялся. Это, говорит, смех от нервов. У него от нервов. Он от нервной своей выдумки и попал в полицию».